Едва слышно, повернулся в замке ключ, вошла Ленка. Ярким заревом свет осветил холл, я зажмурилась и прикрыла рукой глаза. Не знаю, сколько времени прошло, видимо, много, а я все так и сижу, прислонившись спиной к стене. Заметив меня, она ойкнула и подбежала ко мне. Я напугала ее и стала стыдно. Попыталась улыбнуться, но не вышла, посему я просто сказала. Тимур заходил. Ей больше не потребовалось ничего объяснять. Она кивнула, оценив ситуацию, и села рядом. Некоторое время мы молчали, пытаясь собраться с мыслями, но тишина не давила. Наоборот, вдруг стало легче от того, что она рядом. Уж ей точно ничего не надо объяснять, от нее не приходится прятаться. «Чего хотел?» «Убежать со мной в тропический рай». «А ты?» Он дал несколько дней на раздумье. «Веришь ему?» На этот вопрос ответа не было, но было кое-что другое, Тоже не дававшая покоя, собравшись силами, я решила покаяться перед подругой. — Я должна тебе кое-что рассказать. Хочу, чтобы ты узнал об этом от меня. — Ты меня пугаешь, — тихо зашептала Ленка. Я неловко улыбнулась и честно призналась. — Это ничего, мне самой страшно. — Ты его убила? — Разумеется, нет, — возмутилась я. — Уже неплохо, — повеселела Ленка и, приняв более удобную позу, сказала. — Рассказывай. «Мой брак со львом мало похож на брак в общепринятом смысле», — начала я каяться. «В целом это и не брак вовсе. Сделка. Мы были женаты исключительно на бумаге. По факту только исполняли роль супругов. Каждый при этом продолжал жить своей жизнью». «Не понимаю», — нахмурилась Ленка. Я же зажмурилась и выдала секрет покойного мужа. «Лев гей. И не я, и никакая другая женщина ему не интересны». «Когда ты об этом узнала?» В ужасе воскликнула подруга. Всегда знала, пожалая плечами. Ну как же так? Вы вместе жили? Да я была свидетельницей на вашей свадьбе!» Все это игра, Лен, обман. Он был адвокатом миллионеров, и его имидж должен был быть безупречным. Учитывая специфику нашей страны, Левина ориентация играла против него. Он довольно успешно скрывал это много лет, но слухи не удержишь, и когда это стало портить его отношения с клиентами, он решил жениться. «Ага», — протянул Ленка, — Зачем ему это надо, понятно. А тебе? О, здесь тоже все кристально ясно. В этом браке для меня одни сплошные плюсы. Он оплатил мое образование. Я жила в его квартире, что позволило мне построить свою. Более того, каждое первое число месяца я получала от него деньги, своего рода зарплату. И сумма эта была больше, чем я в баре зарабатывала за год. А взамен? Изображать его женушку. Носить тряпки лучших европейских домов моды, сверкать бриллиантами на светских раутах, путешествовать с ним по миру и вызывать испепеляющую зависть у его партнеров и клиентов, чтобы даже тени сомнения в его гетеросексуальности не появлялись. И все, не поверила подруга. Да, подтвердила я, все условия сделки были закреплены брачным договором. Ленка долго смотрела на меня. Казалось, в ее глазах застыли огромные изумрудные озера. Меня же разъедало чувство вины, ведь я так долго врала ей. Внезапно она как-то дернулась и кнула, и разразилась таким звонким смехом, что я испугалась. Она хохотала до изнеможения, сотрясаясь всем телом, до боли в животе. Слезы катились по ее щекам и падали на пол. Периодически она что-то пыталась сказать, но лишь хрипела и снова начинала хохотать. Я же терпеливо ждала, чувствуя, как горят от стыда щеки. Что ж, вполне заслуженное наказание. Наконец, смеяться ей надоело, и, вытерев слезы, слегка осипшим голосом, она сказала. «Кажется, я поняла, почему ты мне об этом не сказала. Если бы я знала об этой особенности твоего брака, я бы хохотала каждый раз, когда твой муженек появлялся передо мной. А это вряд ли позволило бы вам пустить пыль в глаза, ну, воришем. «Значит, ты меня простишь?» — робко спросила я. Ленка чмоклом в щеку сказала. «Уже!» Я никому не могла об этом говорить. «Контракт велел». — Скажи я хоть слово, лавочка тут же прикрылась бы, да и, если честно, не хотелось признаваться. — Проехали! — махнула рукой подруга и, с интересом поглядывая на меня, спросила. — Слушай, а про ежемесячную зарплату тоже в договоре было? Это называлось карманами расходами. — А как же, ну, в плане интима? Отдельной строкой было прописано, что между нами ничего не будет. Подозреваю, поначалу он опасался, что я стану его домогаться, в роль жены. — Бедняжечка, такой риск! — фыркнула Ленка и продолжила засыпать меня вопросами. — И все это только для того, чтобы клиенты больше ценили? Он говорил, что только для этого, но, думаю, была еще одна причина. — Какая? Лев был мальчиком из религиозной еврейской семьи, и сын в ее рамки не вписывался. Его отец узнал о пороке сына в самый неподходящий момент, застав его в постели с любовником. Подозреваю, что вторым грешником был никто иной, как Нечаев. — Как бы там оно ни было, после этого Лев был изгнан из семьи. Он словно умер для них. Думаю, он надеялся, что наш брак поможет ему вернуть расположение родителей. Но то ли они разгадали его аферы, то ли не захотели прощать, и он так остался изгоем. «Адвокаты что, все пе- гей? возмутилась Ленка. «То есть я, конечно, догадывалась, но не думала, что это касается ориентации». Они вместе учились, вместе строили бизнес. Возможно, что и спали вместе, развела я свою мысль. «А у тебя других причин не было?» — хитро прищурилась Ленка. Я не хотела признаваться, но не могла больше лгать. «Мою причину ты знаешь. Имя ей Тимур. Все то время, что я была замужем, его не было в моей жизни. Арина, не надо!» — поспешно попросила я. «Я знаю, как все это глупо, но ничего лучшего я придумать не могла. Разве что бежать, но тогда бы я оставила тебя». Ты и он бы быстро меня нашел. Так что Лев со своей абсурдной идеей появился очень вовремя, где-то через пару месяцев после нашего разрыва. И как вы с ним жили все это время? Словно подружки-соседки. Только моя соседка брила бороду по утрам. А если серьезно, даже живя под одной крышей, мы редко пересекались, только планируя мероприятия и наши роли в них. А его... Я не знаю, с кем он встречался. Догадавшись, о чем она сказала я... Даже если и был у него кто, то сюда не приходил. Ленка почесала нос и задумчиво произнесла. — А что, если этим кем-то по-прежнему был Нечаев? И вот голубки поссорились или что-то не поделили, и он Лева придушил. Говорят, они все очень ревнивы и склонны к истерике. — Возможно, и такое, — кивнула я. Эта мысль посещала и меня. Страсть — сильный аргумент, не слабеет денег. Если все вместе и сразу, то крови не избежать. «Нечаев знал о вашем договоре?» «Только мы трое были в курсе. А следователи знают?» «Пока нет». «Почему пока?» — нахмурилась Ленка. «Потому что это вопрос времени. Когда взломали сейф, брачный договор со всеми бумагами остался валяться на полу. Еще вопрос, кто его видел. Заречный-то уж точно ознакомился». «Думаешь, он сообщит?» «Вовсе не обязательно он, подозревая, что в окружении Заречного кто-то очень болтлив». «Тимур знает?» В ужасе ахнул Ленка, догадавшись, я лишь кивнула. Ну, конечно, едва узнал и уже здесь. И тот, кто ему сказал, мог и даже, скорее всего, разболтал всем в городе. Ой, как плохо. Еще один повод отправить мужик про отцам подсказала я. Ведь, защищая свое имущество от меня на случай развода, Лев не планировал скончаться и никак не прописал это в нашем соглашении. И теперь я единственная наследница. Будь я злодеем, обязательно порадовала бы следователей столь славной новостью. — Думаю, за этим не станет, — тяжко вздохнула я.